и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза, пропадал шум поезда, и останавливалось время. Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышином жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал «Виноват». У Людмилы Степаны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она молча, и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно. «Только не это! Ради Бога! Ни здесь, ни сейчас!» Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе. В коридоре столкнулся с кем-то живо отскочившим. Прошел к себе и лег ничком.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 Нападавший замычал и рванулся, увлекаясь за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке. Грохот колес заглушал вскрики. Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель также внезапно закончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидал знакомый, светлый, без зрачков глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь, «И не слышишь крика, когда выкатываются глаза, и только лютая, дикая, пьяная злоба!» Так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиной о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни. Сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилось по обрыву в озеро.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 абуза сел в бергене на проход грузивший бумагу и кожи дул сильный ветер с моря на набережной по жидкому снегу хлюпали прохожие гремели окованные колеса в фур моряки в негнущихся сапогах и кожаных шляпах топтались у скрижетавших лебедок катали бочонки и ветер отдувал полы и хватных курток несколько дам с детьми и няньками дрожали от холода около изящных чемоданов брошенных в грязь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 Громозделись, как холмы, одна на одну, пучились, шипели. Ветер срывал из стлал их белые гребни. Треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору. Мачты реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громозделись холмы на холмы, загораживая небо.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 Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Абозов пошел в курительную. Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино. да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку с содовой между колен. Абозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз. В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом,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 в кружевном растерзанном капоте, на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные. — Я безумно страдаю, — проговорила она хрепловатым голосом. — Сядьте в ногах, я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу вас, пожалейте меня. Никита Алексеевич, сев в ногах, держа шапку, проговорил сквозь зубы, жалею. Я вас люблю безумно. Я скажу с ума, мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю. Она схватилась за сердце